Глава 8. Если после двухмесячного одиночного плавания с вами начал говорить Бог, диктуя вслух утерянные главы Библии, а вы уже почти убедили его разбавить философию капелькой экшена, чтобы было веселее, это не страшно. Страшно, что спасатели опять нагрянут не вовремя, и священные тексты вновь окажутся неизвестными людям. Из путевых блокнотов Федора Конюхова. Пока напарники шли к оставленному на постой у Чейханы верному Рабиновичу, наконец-то выровнявший дыхание русский дворянин потребовал полных объяснений от своего нерусского друга. «Хаджуля, я все прощу, но скажи мне правду, не скрывая самого страшного. Я сильный, я переживу и это, а ложь губит самые светлые чувства и душевные порывы». «Короче, колись, во что мы вляпались?» «В двух словах этого не скажешь, уважаемый. Пора валить в Мексику». «Не знаю, где это, но уверен, что люди Хайямкара достанут нас и там». «Кончай запугивать. Расскажи толком, что это за местный Фредди Крюгер?» «Абдрахим Хайямкар пришел к нам из Египта. Говорят, его обучали бессмертные маги Магриба и Коптуса». Опустив голову, начал домуло, стараясь, чтобы голос его звучал как можно тише и не привлекал внимания прохожих. «А еще говорят, что он угодил в пустыню, и там на него снизошло откровение. Голос выше сказал ему... «Вау, голос в пустыне!» О, «Глюкануло мужика не слабо «Не перебиваю невежливый и поспешный в суждениях и мыслях словно тушканчик, прыгающий по барханам!» вздохнул на средин потрепав по белой гривеново приобретенного ослика, тоже с интересом прислушивающегося к разговору. Голос даровал ему тайные знания, умение управлять людьми, и красноречие, подобное шайтану, и сомневающиеся пошли за ним. Воистину, говорят, он творил чудеса, неподвластные человеческому разуму. — Карточные фокусы. Кролик и шляпы, да? Заставлял исчезнуть статую свободы или составы с продовольствием? Никто не заметил, как за Хайям Каром пошли толпы паломников, внимающих ему словно последнему пророку. А ведь Мухаммед сказал, что после него пророков не будет. Но шейх Хайям Кар как-то умудряется смущать неокрепшие умы мусульман и ведет их к ему одному видимой цели. «Я сам молюсь за вас и поведаю о вашей преданности Аллаху». это тип, чтобы никто не обращался к Всевышнему напрямую – Минуя его посредничество, дельно. Традиционная сектантская схемка, пошла но обычно срабатывает. А ныне Абдрахим Хаям Кар — великий шейх, поборник истинной веры, щит ислама. За черной полосой шелка на его челме уже сейчас следуют тысячи всадников от Сирии до Ирана, преданных, безжалостных, слепых в своей вере, и он хочет установить новый порядок». — Дальше можешь не объяснять, — глубокомысленно хмыкнув, лев хлопнул ослика по крупу. — Козе понятно, что этот аферист ухитрился завести кучу полезных связей, действует подкупами и запугиванием, недовольные исчезают, а несогласные быстро переходят в стан созерцательного непротивления. У нас после перестройки тоже такое был болезнь роста. Скажи лучше, куда делся и мир и чего мы, собственно, так поспешно слиняли? — Он вроде явно собирался нас отмазать. — Вайме! Какой хороший шаг! — неожиданно раздался голос. Толстый купец помахивал ладонью из-за забора за их спинами. — Вы, наверное, не продали его на базаре? — А что, есть живой интерес к домашнему скоту? Э — Краснее застопорился толстячок, и лев царственно улыбнулся. — Шутка! Хочешь купить осла? Бери, дешево отдадим. Всего за... — Он не продается? — сухо буркнул на средин оттаскивая из рука в друга я дам 200 тоньга простите почти ничего не продается 300 тоньга 400 моя четвертая жена хотела именно белого именно такого высокого красивого с кротким нравом ослик сделал три шага вперед встал на задние ноги оперся копыт о забор и так заорал прямо в лицо торговцу что тот рухнул навзничь я оглох «Ничего не слышу! Ничего! Да будет проклят этот подлый шайтан в белой шкуре!» «Братаны!» — развел руками Абалянский. «Я, конечно, блондин, но не настолько же. А что происходит, а?» «Ты и вправду не понимаешь, Лёва-джан? Наверное, тебе не читали сказок в детстве? Колобок, Курочка-ряба, Иван-царевич и Серый Вог. Да я каких только сказок не знаю!» «Эту точно не знаешь!» «Мы все прекрасно понимаем, что мой друг отнюдь не был кладезем мудрости и всех добродетелей. Я не наговариваю на него, но и не вижу особых причин изображать из него Супермена. Лев, несомненно, был героем. Сильным, красивым, отважным и благородным, как царь зверей, именем которого его назвали. Меж тем, честно скажу, если бы на восток попал я то вся история багдадского вора пошла бы совсем по иной сюжетной линии. Уж поверьте, шарить по чужим карманам мне было бы не слишком интересно. «Меч! Вот истинное оружие перемещенца по мирам!» Горячий конь, рыцарский стяг Локхейма над головой, Верные друзья, скачущие слева и справа, Рев боевого дракона и долгий взгляд любимый. Вот это жизнь, это литература, это счастье. Обродить по пыльным дорогам в компании пройдохи и афериста, Трясущегося рядом на усталом ослике, Когда за тобой вечно кто-то гонится. Перспектив карьерного роста ноль, А в голове одна мысль как бы отметиться в очередном чужом гареме. Это, знаете ли, не слушайте меня. Я ему просто завидовал. «Спите, жители благородной Бухары, все спокойно! Спите сейчас, ибо завтра Аллах дарует вам новый день и новые заботы! Спите, жители Бухары, все будет завтра!» И старый город спал, огни были давно потушены, Люди жили по законам природы и шариата, объясняя все удачи волей Всевышнего, а все потери происками шайтана. Но на этот раз враг рода человеческого не спешил сунуть свой сопливый нос в человеческие дела. Он лишь сидел на краю крыши постоялого двора, свесив вниз похабные ножки с раздвоенными копытцами. Казалось, ему было куда более интересно, а что же происходит там? В самом дальнем углу, где двое мужчин, рискуя жизнью, разнимали двух ослов. «Лео, Джан, его за хвост!» «Сам тащи! Он знаешь, куда лег...» попал, мамочка! Ничего, уважаемый, у тебя уже есть дети!» Рабинович изо всех сил рвался на крутые чист пацанские разборки с белым чужаком претендующим на половину его стойла. «Я прикрыл его, прикрыл, не позволяем а а, -а Да прекрати кусаться, о свет моих очей, я ж потом сесть не смогу! Он думает, что сзади ты вкуснее. Хорошо, рубинов рогов нет, а то мог бы... Не давай ему советов, уважаемый, все, все! Теперь он долбит меня твердым лубом в ранимый копчик». Надо дать должное белому ослу. Он тоже труса не праздновал и, видимо, драться умел. Пока двое напарников пыхтя отпихивали от него гневного собрата, он раздувал ноздри, возмущенно фыркал и, наконец, не выдержав, кинулся вперед. От предательского нападения лев и хаджа разлетелись в разные стороны, а два ослика встали нос к носу, как два рыцаря на турнире. Он убьет его, или покусает, или даст по ушам, или оставит без наследства, или... Во всех случаях, уай, Погоди, братан, дай им шанс. У нас с тобой тоже не все сразу завязалось. Ты помнишь это мой луналикый друг? И я помню тот волшебный миг, когда ты меня грязно подставил. Я тебя! Да ты первый сдал меня страже. Я тебе давно хотел врезать за тот случай, когда... Прекращая бессмысленный спор, Дамуло поднял свалившуюся тюбетейку Абаленского отряхнул от соломинок и сунул другу в рот, прикладывая палец к губам. Лев на автомате сжал челюсти, чуть не подавился, но смолк. Прямо на их глазах, яростно оскаливший почти лошадиные зубы Рабинович, вдруг охнул, прижал уши и рухнул, подогнув колени, распластавшись в позе молящегося. Его белый противник гордо выгнул грудь, фыркнул для страстки, и спокойно отвернулся к яслям с ячменем теперь поверил почти нищий я ничего не о он жесел осел ты о мой недоверчивый друг а он эмир льву ничего не оставалось кроме как принять очевидное к его чести надо признать что он всегда умел осознавать поражение в честном поединке и в большинстве случаев даже извинялся, если был неправ. Просто в тот момент он себя неправым не считал. И типа вот чё, тот несчастный паренек с пейсами получил заколдованную воду в пузыречке, заряженную главным рэбе по методу Алана Чумака, набрал в рот, прыснул на объект, и хип-хоп чуфыр-чуфыр одним и шаком-аристократом в мире больше. Увеличение поголовья домашнего скота вряд ли являлось главной целью, не так ли? Тем более, что в деле каким-то боком замешан местный пророк домашнего разлива с уголовной кличкой Хаемкар. Я внятно излагаю проблему?» «В целом, да, но сам стиль твоего повествования ужасен». «Попробуй повторить», — честно повинился бывший помощник прокурора. «Как не каждое зерно пшеницы прорастает колосом, так и не каждое слово мудреца дает всходы в душе невнимательного слушателя». «Любая мудрость подобна жемчужине, но, чтобы добыть ее пловцу, приходится опуститься в глубину безбрежного океана людской глупости. Готов ли ты принять истину из первых уст, словно птенец орла, которого кормит клювом гордый орлийца, сидя на вершине столь высокой горы, что и сам Аллах отдыхал там от праведных дел, и так все, почтеннейший подобную лабуду, можно гнать часами, пока твой язык не покроется мозолями», — сдаваясь, поднял руки Хаджа. «Чего ты хочешь от меня услышать?» «Приблизительный план дальнейших действий. Нам должно спасти мира Сулеймана Аль-Маруфа, вернуть бухаре законного правителя и по его просьбе остановить Хайямкара». м mm. ну, я так и понял, что это вроде бы невозможно. То есть, по крайней мере, тут нужен не вор, герой». «Невозможно? От тебя ли я слышу это, Лёва Джан?» «Да...» — Я тоже не всесилен, — вынужденно отступил бывший помощник прокурора. — И, кстати, что там за невнятный шум внизу?